Кризис новорождённости На первый взгляд может показаться, что новорождённым нужно не так много. Спать, есть и вовремя менять подгузник. На самом деле для них очень важно чувствовать себя в безопасности. Готовясь стать родителями, будущие мамы читают разную литературу по уходу за ребёнком. Но, к сожалению, там редко пишут о психологическом здоровье младенца. А ведь новорождённый ребёнок совершенно беспомощен. Например, малыш безболезненно сможет вынести разлуку со значимым взрослым только после того, как у него разовьются способности речи и движения. Мать и ребенок после рождения психологически все еще являются единством, и их близкие отношения также важны для раннего умственного развития малыша, как ранее была важна физическая связь плаценты с плодом через пуповину. Эмоциональный голод у младенца — такое же явное и непреодолимое желание, как потребность в пище. Некоторые специалисты считают, что человеческие младенцы рождаются недоделанными и нуждаются во внешней матке. Люди рождаются намного раньше, чем другие животные. На 9 месяцев раньше с точки зрения подвижности и на 18 месяцев с точки зрения развития костей и возможностей кормления. У доношенных детей имеется только 25% объема мозга взрослого человека, и большая часть его растет в течение первых пяти лет. Таким образом, на протяжении периода новорожденности и далее в младенчестве наши детки нуждаются в донашивании, термин Людмилы Владимировны п е т р о н о в с к о й На деле это означает продолжение близости перинатального состояния. И чем лучше имитируются определенные условия до рождения, тем лучше будет чувствовать себя малыш. Новорожденного ребенка просто необходимо часто носить на ручках, пока он не сможет двигаться и координировать свое тело. Это помогает укрепить его чувство равновесия и дает ему ощущение безопасности. Кроме того, у него должны быть частые периоды фактического контакта с матерью, п р и к о с н о в е н и е ласки, п о к а ч и в а н и е п е н и е или разговор с ребёнком, потому что тепло и поддержка дают ему уверенность. Особенности данного периода. Кризис новорождённости является первым возрастным кризисом развития человека. Он начинается сразу после рождения, как промежуточный этап между внутриутробной и внеутробной жизнью ребёнка. Причинами данного кризиса являются Физиологические. Ребенок до рождения находился в теплой водичке с приглушенными звуками, без резкого света. Теперь ему предстоит поменять способ питания. Из водной среды он попадает в воздушную, ощущает холод и другое. Психологические. Так как ребенок теперь разделен с мамой, он не чувствует ее тепло всем своим телом. Это вызывает у малыша тревогу, страх, чувство незащищенности. но ему предстоит адаптироваться к действительности окружающего мира. Обратите внимание, первые недели после рождения малыш предпочитает находиться в эмбриональной позе, лежит, согнувшись, подтянув к себе ноги, поджав ручки или обняв себя. Совет родителям — заведите специальный блокнот и фиксируйте, когда малыш кушает и спит. Так со временем взрослые смогут понять, в какое время лучше записаться к врачу, пригласить гостей или уделить время себе. Несмотря на то, что современный мир требует раннего развития детей, всё же первый месяц лучше провести в спокойной, тёплой домашней обстановке. В этот период ребёнку необходимо научиться слышать и различать звуки окружающей действительности, привыкнуть к ним. Кризис новорождённости самый непродолжительный, согласно Выгодскому, и длится 4-6 недель. За первую неделю жизни после родов ребенок потеряет в весе от 5 до 7%. Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, в норме могут потерять до 10%. Главным шагом в развитии ребенка на этом этапе считается появление слуховой и визуальной концентрации. Уже в 2-3 недели малыш умеет реагировать на звуки, может притихнуть и замереть, услышав чей-то громкий голос. Ещё через некоторое время ребёнок научится поворачивать голову в сторону источника шума. Начиная с третьей недели возникает визуальная концентрация. Ребёнок задерживает взгляд на предмете, попавшем в поле его зрения, чаще всего на лице родного человека. Когда родитель увидит первую улыбку на лице своего малыша, можно считать, что кризис пройден. Улыбка считается первой социальной реакцией, К этому моменту ребёнок набирает обратно тот вес, с которым он появился на свет, и прибавляет ещё. В кризис новорождённости начинает формироваться базовое доверие к миру, а значит и уверенность в собственной безопасности. Важно понимать, что именно значимый взрослый играет в этом большую роль, ведь для ребёнка поначалу мама является всем миром. Мама, а значит мир, должна излучать спокойствие, безопасность. показывать малышу, как он ей важен, нужен, любим. Это возможно только если у мамы есть ресурс, если она не обессилена домашней работой и претензиями родственников. Крик новорождённого для мамы не должен быть чем-то раздражающим, а только сигналом о том, что малышу нужна помощь. Поведение ребёнка. Для выживания младенца природой в него заложено несколько мощнейших механизмов. Это удивительно, но факт, существует младенческая обаятельность. Такое магическое свойство, которое заставляет родителей считать этот маленький красный комочек самым прекрасным существом на Земле. Одна моя подруга с удивлением и ужасом рассматривала фото новорожденной дочери спустя пять лет, комментируя «Какая же страшненькая! А мне тогда казалось, что она была очень милая». Дети должны понравиться своим взрослым для того, чтобы выжить. А детский крик — это что-то невообразимое. В разных исследованиях плач младенца неизменно попадает в топ-5 самых ужасных и раздражающих звуков. Это ещё один эволюционный механизм. Чтобы выжить, ребёнок должен быть услышан. Именно поэтому соседи чаще всего жалуются, что им мешает детский крик. Будь это другой звук такой же громкости, они бы и не заметили. Некоторые исследователи и психологи предполагают, что детский плащ так сильно действует потому, что заставляет взрослого вернуться в то состояние, когда он был беспомощен. Плащ новорожденных детей работает как машина времени, мгновенно откидывая взрослого на т 0 лет назад, в тот момент, когда он сам был кричащим от голода, боли или страха младенцем. Именно поэтому взрослые испытывают очень сильную тревогу и часто желание во что бы то ни стало избавиться от этого звука. Известны трагические случаи, когда вымотанная до предела мама совершала непоправимые действия, чтобы заставить младенца замолчать. Это всё к вопросу о ресурсах. Мама должна много отдыхать и спать, чтобы спокойно переносить младенческий плач. Это не всегда просто, так как шестинедельный малыш может в норме плакать около трёх часов в сутки. Вначале, если малыш часто плачет, родителям может казаться, что они что-то делают не так. Но со временем взрослые учатся достаточно быстро определять, что именно сейчас хочет сказать их ребёнок. Поделюсь своими наблюдениями. Малыш начинает плакать, резко п о н а р а с т а ю щ е й и при этом раскидывает руки в разные стороны. Скорее всего, его что-то напугало. Сейчас, как никогда, малышу важно, чтобы родитель был спокоен, взял его на руки и своим нежным голосом ему что-то говорил. Взрослому в этом случае нужно постараться найти раздражитель и устранить его или минимизировать. Ребёнок плачет и при этом активно всё сосёт, в том числе и свой кулачок. Скорее всего, это означает, что он проголодался. Нужно накормить. Ребёнок плачет и одновременно с этим дёргает ножками. Это указывает на физический дискомфорт. Может быть, малыша б е с п о к о и т опрелости, а может, это знак для родителей, что пора менять подгузник. Малыш плачет, но сразу успокаивается, как только взрослый берёт его на руки или даже просто к нему подходит. Младенцу сейчас очень не хватает родителей, он соскучился. Нужно уделить младенцу внимание». Ребенок резко плачет с надрывами, подгибает ножки к животику или весь изгибается, его практически невозможно успокоить. Малыш не берет грудь, отказывается от бутылочки. Скорее всего, он испытывает дискомфорт, боль, спазм, вздутие в желудочно-кишечном тракте, колики. В этом случае родителям необходимо посоветоваться с педиатром. Врач расскажет, как действовать в такие моменты, но и тепло мамы, и ее спокойствие, прикосновение и ласковый голос совершенно необходимы ребенку в эти минуты и могут облегчить его страдания. В некоторых европейских странах период с двух недель до т р е х ы р е х месяцев называют период пурпурного плача, термин доктора Барра. Не только потому, что именно в это время новорождённые могут истошно кричать, чаще по вечерам или по ночам, плакать, не успокаиваясь долгое время так сильно, что их кожа становится багрово-фиолетовой. На английском языке слово «пурпурный» является аббревиатурой, которая раскрывает шесть признаков этого периода. Первый — период плача. Родители могут увидеть всплеск беспокойства у ребёнка примерно через две недели после рождения. Приступы плача могут достигнуть пика между шестью и восемью неделями, а начать стихать, когда ребенку исполнится 3-4 месяца. Второй – неожиданность. Природа этого явления такова, что плач появляется без видимых причин. Он появляется словно ниоткуда и также неожиданно может остановиться. Третий – не поддается успокоению. Обычные действия родителя, такие как укачивание, кормление и прочее, не успокаивают ребенка. Четвертый – гримаса боли. Младенцы, переживающие этот период, могут вести себя так, как будто испытывают боль, даже когда это не так. Пятый – длительность. Приступы плача могут длиться длительное время, до 5 часов в день, и в редких случаях даже более. Шестой – определенное время. Плач на этом этапе имеет тенденцию появляться или усиливаться ближе к вечеру, и вечером, иногда ночью. Исследователи считают период пурпурного плача абсолютно нормальной фазой развития ребенка и не связывают только с физиологическими причинами, такими как, например, колики. Значение того, что этот этап пройдет, дает многим родителям спокойствие. Тем не менее, полезно иметь действующие способы успокоения ребенка, когда его крики кажутся бесконечными. Поиск подходящего метода может занять некоторое время, поэтому нужно набраться терпения и испробовать все. Кожный контакт. Если положить ребенка голышом или только в подгузнике прямо на грудь, кожа к коже, это может помочь успокоить его плач и облегчить любой стресс, который может испытывать новорожденный. Проверьте, не является ли этот плач сигналом о какой-либо потребности. Можно измерить малышу температуру. Посмотреть, в порядке ли подгузник, нет ли раздражения на коже ребёнка, простимулировать отрыжку, если малыш недавно поел, или покормить его, если между кормлениями прошло некоторое время. Пеленание. Попробуйте плотно завернуть ребёнка в одеяло. Пеленание часто помогает малышу почувствовать себя в безопасности. покачивание. Во время продолжительного плача можно попробовать не сильно покачиваться или выполнять мягкие прыжки и другие движения, сидя на фитболе и держа ребенка на руках. Если купание обычно приносит ребенку успокаивающее действие, можно попробовать искупать его в теплой воде. Выйдите с малышом на улицу. Иногда сочетание смены обстановки и свежего воздуха может помочь успокоить плачущего новорожденного. можно погулять с коляской или просто посидеть на скамейке у дома. Отношения с родителями. В период новорожденности значимые взрослые играют наиважнейшую роль в успешной адаптации ребенка к новым, изменившимся для него условиям. Малыш не способен самостоятельно удовлетворить свои физиологические потребности, то есть без заботы взрослых он просто не выживет. В это время плач является единственным способом для малыша, чтобы сообщить миру о неудовлетворении своих базовых потребностей. И очень здорово, если взрослый, который ухаживает за новорожденным, старается максимально быстро устранить дискомфорт ребенка. Но, к сожалению, именно в этот период у многих роженец случается послеродовая депрессия. Для матери очень важно отслеживать свое состояние, говорить об этом всем, дойти до специалистов, психологов, консультантов. А если потребуется и до врачей, психиатр, гинеколог-эндокринолог, это очень важно. И не только потому, что жизнь вашего ребенка зависит от вашей, но и потому, что только от вас зависит и ваша жизнь. Нужно, не стесняясь, просить помощи у родственников и друзей, Пусть кто-то первое время готовит вам еду и убирает в доме. Поверьте, это не стыдно. Сегодня такое расстройство, как послеродовая депрессия, уже хорошо известно и изучено, и близкие должны отнестись к вашему состоянию с пониманием. Иногда молодые мамы теряются среди советов родственников, рассказов подруг, прочитанных книг, и не понимают, что делать с ребенком. Чувствуют себя неуверенно, не могут расслабиться. Но, поверьте, пройдет совсем немного времени, и из неопытной мамочки, которая у всех спрашивала совета в любой ситуации, женщина превратится в супермаму, которая интуитивно и молниеносно будет понимать, что хочет ее ребенок. Главное — сохранять ресурс. Конечно, самый лучший совет в этот период для мам, которым я поделилась в своей первой книге «Пять секретов не кричащей мамы», когда ребенок спит, должна спать и мама. Я уже объясняла, почему детский плач так раздражает, что это естественно, но когда уход за плачущим ребенком начинает расстраивать вас или злить, пора сделать перерыв. Если один из родителей чувствует себя истощенным, нужно обязательно предпринять какие-то действия, чтобы восполнить ресурс. Вот несколько советов. Если, возможно, оставьте ненадолго малыша с кем-то из родственников, с папой, бабушкой, а сами прогуляйтесь хотя бы 15 минут. Если вы чувствуете, что уже на пределе и не имеете возможности передать ребенка другим людям, положите его в безопасное место, кроватку, манеж, и выйдите ненадолго из комнаты. Попейте чаю, позвоните подруге или просто посидите, глядя в окно. Важно полностью успокоиться, прежде чем вернуться к ребенку. Заведите календарь. С настоящего момента до возраста ч е т ы р е месяцев. Каждый день отмечайте смайликами, когда малыш спокоен и когда плачет. Возможно, вы увидите, что спокойных моментов гораздо больше. Кроме того, с каждым прожитым днем вы будете все ближе к окончанию периода плача. Неприятности легче пережить, если знаешь, что у них есть конец. Но я категорически против того, чтобы оставлять плачущего малыша одного надолго. Если ребёнок плачет, значит что-то не так, и он точно не сможет, пока сам справится ь с этим. Когда значимый взрослый не реагирует на плач малыша, ребёнок испытывает страх и чувство незащищённости. Вспомним, что уже сейчас младенец начинает формировать своё отношение к миру через отношения со значимым взрослым. Поэтому если мама приходит к нему по первому писку, то ребёнок в будущем будет знать, что мир надёжен. Люди готовы оказать поддержку, а также будет достаточно легко преодолевать жизненные трудности. Страхи. Первый опыт тревожности малыш приобретает еще находясь в утробе матери, так как ее эмоциональное состояние передается нерожденному ребенку. Начиная со второй половины беременности, когда кровеносная система малыша уже достаточно развита, он получает через пуповину и плаценту определенную порцию гормонов стресса, растворенных в крови матери. Зачастую ребенок реагирует на беспокойство матери двигательной активностью, может начать икать. Если мама долгое время находится в состоянии тревожности, у малыша даже могут развиться функциональные нарушения. Необходимо помнить, что период вынашивания ребенка – не время для сдачи экзаменов на вождение, выяснения отношений в семье или участия в конфликтах на работе. Любая женщина отличается в это время повышенной ранимостью, нестабильным эмоциональным фоном, поэтому близким необходимо оберегать ее и относиться максимально бережно. При длительном эмоциональном стрессе во время беременности у мамы повышается угроза преждевременных родов и различных аномалий родовой деятельности. Родившийся ребенок может быть более возбудимым и отличаться повышенным мышечным тонусом. Для таких деток даже придуманы специальные процедуры. В ряде стран новорождённым с помощью погружения в тёплую воду создают эффект пребывания в околоплодной жидкости. Считается, что именно мама способна успокоить эмоционально-чувствительного малыша наилучшим образом. Звук её сердцебиения, её тепло благотворно подействуют на ребёнка. Поэтому необходимо как можно скорее передать новорождённого матери. Очень желательно, чтобы первое время они провели в тихом помещении с приглушённым светом. Сразу после рождения самочувствие малыша, его психическое состояние, даже восприимчивость к болезням зависят от состояния матери. Поэтому самой женщине и всем родственникам необходимо тщательно следить за физическим и психическим здоровьем мамы. Нужно обратить внимание на наличие признаков, свидетельствующих о послеродовой депрессии у мамы. Повышенная тревожность, беспокойство, страх навредить малышу, мысли о собственной несостоятельности — перепады настроения, раздражительность, подавленное состояние, апатия, сонливость, повышенная утомляемость, расстройство сна, длительная бессонница, отстранённость от близких людей и или ребёнка, мысли о суициде. Важно! В случае обнаружения у матери перечисленных признаков необходимо обратиться к врачу. В первые несколько месяцев жизни новорождённый будет испытывать тревогу, когда не удовлетворяются его жизненно важные потребности. Физиологически — е потребность в пище, движении, сне и так далее. И психологически — потребность в эмоциональном контакте. Малыш такого возраста не может потерпеть ни минуты. Это просто невозможно по его физиологии. На этом этапе развития у него нет такой функции. Уже в возрасте двух месяцев можно увидеть признаки беспокойства у ребенка при длительном отсутствии матери или если поместить его в н е з н а к о м о е у с л о в и е Двигательное возбуждение, учащение дыхания, иногда крик — все тут же прекращается при появлении значимого взрослого. Привычность и благоприятность окружающей обстановки, присутствие рядом мамы или другого близкого человека, обращенный к нему ласковый голос, нежное прикосновение, грудное вскармливание — Это то, что нужно новорожденным для снижения беспокойства. Что делать родителям в кризис новорожденности? Наверное, всем родителям хочется иметь близкие и теплые отношения со своими детьми. И не пять лет, пока те малыши, а сохранить связь на всю жизнь. Именно в период кризиса новорожденности начинается строительство фундамента будущих детско-родительских взаимоотношений. Для того, чтобы этот фундамент был прочным и надёжным, родителям совершенно необходимо много обнимать ребёнка, целовать его, говорить ему приятные слова, разговаривать с ним обо всём, что находится вокруг, комментировать каждое своё действие, читать стихи и петь песенки, много носить на ручках. Несмотря на то, что в этот период многие дети часто просто спят, им всё равно важно знать, что за пределами кроватки их любят и что они нужны в этом мире. Поэтому, проходя мимо спящего малыша, старайтесь общаться с ним, говорить, как вы его любите и как он нужен вам. Я знаю, что некоторые родители, часто под давлением старшего поколения, переживают как бы не избаловать ребёнка ношением на руках. Но скажите честно, вы правда верите, что ребёнок, который научится ползать и ходить, будет продолжать сидеть на руках? Как мама двух активных девочек, я хочу успокоить растревоженных родителей. Пройдёт совсем немного времени, и вы сами будете тянуть к ребёнку руки для объятий, просить малыша, чтобы он хоть немного посидел с вами, а он будет возмущённо отбрыкиваться и продолжать исследовать мир сам и один. Дети растут очень быстро. Каждый родитель понимает справедливость этого высказывания. Каждый, кроме родителя новорождённого первенца. Вот кто подгоняет время ежедневно своими беспокойными мыслями. «Ну когда же мой зайчик мне улыбнётся?» когда он будет держать головку. Быстрее бы уже хоть немного подрос. Результат кризиса. Подведем итог. Кризис новорожденности — это совсем непродолжительный по времени период, когда малыш адаптируется к окружающему миру. В этот период у малыша формируется базовое доверие миру, уверенность в безопасности — Если малыш на протяжении этого этапа чувствует любовь и принятие значимого взрослого, видит, что его потребности удовлетворяются, крикнул, пришли, все трудности в своей дальнейшей жизни он перенесет более стойко, а все остальные возрастные кризисы пройдут менее травматично и для самого малыша, и для его родных. С точки зрения психологии, кризис новорожденности проходит тогда, когда у младенца появляется так называемый комплекс оживления. Это специальный термин, введенный щ и л о в а н о в ы м который означает, что ребенок выражает свою потребность в общении со взрослым следующими действиями. Замирает и сосредоточенно вглядывается в лицо взрослого при начале общения, улыбается в ответ на обращенную к нему речь, Оживлённо двигает ручками и ножками, выгибает спинку, громко отрывисто вскрикивает и протяжно гулит, воркует. В 4-6 недель комплекс оживления преобразуется в более сложные формы поведения. Считается, что в этот момент периода новорождённости у ребёнка заканчивается и начинается период младенчества. От того, насколько экологично для малыша пройдёт кризис новорождённости, зависит всё дальнейшее его развитие. Об удачном окончании этой стадии говорит живой отклик на приближение матери, увеличение периодов бодрствования, нормальная деятельность всех систем организма ребенка.